человеком до места расправы над ёлкой оказалось не близко. Пока шёл через лес, думал о Марине. Я оставил её дома выбирать варианты дизайна её мастерской и сам немного расслабился. Удивительно, как это происходит в таких парах, как наша. Она сдалась, подчинилась сегодня, хотя война, что она устроила мне вчера, не предвещала скорого перемирия. Но что-то её всё же вернуло ко мне. Может, это её особенная не приспособленность к семейной жизни и отсутствие понимания её ценности для меня. Даже не знаю, как в неё вбивать эти простые для меня вещи. И всё время хотелось оставаться незаметной. Я же двигал её на свет, старался давать понять, что весь я для неё Она выбрала небольшую светлую комнату для мастерской, и мне стоило трудов добиться от неё. Действительно помещению ей нравится или Марина снова выбирает для себя уголок поменьше. Комната оказалась рядом с ванной. Я делал её просто под какое-то техническое помещение, прачечной и морозильной камеры. Но Марина тоже чувствовала моё недоверие и старательно объяснила мне все преимущества такого выбора. Что-то там со светом, удобством. Чёрт, ну к ураже. Ладно, не всё сразу. Хотелось остаться и смотреть на неё дальше. Мне важно было подобрать к ней коды и пароли, чтобы получить доступ ко всему. Но вместо этого пришлось передца чертя к куда. Зря ты его прикармливаешь, недовольно проворчал я, выходя на небольшую прогалину. Камиль только задумчиво улыбнулся, салютуя мне трубкой. Он угостил табаком. Я не смог отказаться от трубки Мира. Давлатчик сидел на поваленном стволе со своей трубкой и беззастенчиво дымил с Камилем на Брудершафт. Доброе утро, Тахир, кивнул мне, взглянув пристрастно. Имело шансы, огрызнулся я. Ты меня в Контракт пришёл тыкать мордой. Ты своё мордо давно видел, усмехнулся он беззлобно. Такую особо не тыкаешь. Давай к делу. Сегодня ночью в исследовательском произошла каража века. Похищен образец особенного препарата. Мне не интересно, отบрил я. Если этот препарат попадёт в руки оборотных, продолжал Вет, то будет катастрофа. Но удивительно, что Артур не услал Камеля подольше от приватного разговора. Я опустился на кусок отпиленного бревна и вытащил пачку сигарет. Трубки Мира раскуривать пока рановато. Что за препарат? поинтересовался вяло. Одна доза делает из ведьмака обычного человека, ни врождённых, ни приобретённых возможностей. Ничего, прозвучало неожиданно. Хм, зачем вы такой препарат создали? Это как раз довольно просто. Как ни в чём не бывало вставил Камиль. Предупреждён вооружён. Всегда нужно знать свои слабые стороны, чтобы предотвращать угрозы врагов. Именно создали и принялись изобретать антидот, но не приуспели. И что? Как его спёрли? Раздражался я. Снова меня втягивали в то, во что я втягиваться не хотел. Вот на черта они мне тут страшные тайны доверяют. Нет, сначала я хочу знать, кто ты-то такой. Хмуро потребовал я у Камиля. Как и ты, следователь, спокойно развеял он интригу. Только бывший. Я тоже хочу быть бывшим. Прочал я. Вы себя видели вообще? Вам по 100 лет в обете, вы тут сидите в лесу и обсуждаете мировую катастрофу. Её как раз сегодня много кто обсуждает, спокойно парировал Артур. Но вот только так случилось, что у нас с тобой самый близкий доступ. Ты думаешь о тостеригов? скептически скривился я. Захотелось вчерашнего коньяка. Снова кража препарата, указал на очевидное довлатич. Да, Только препарат совсем другой. Он отчаился вылечиться, зато решил всех ведьмаков угробить. Рука плечо стоя. Зря ты так, Тахир. Знаешь, а ему ведь реально есть за что так с вами, подался я вперёд. Ну неужели ты не знал? Ведьмак помрачнел, щурясь на дым перед собой. Так этот «Тот самый, значит», — усмехнулся он, будто сделал сейчас открытие. «Никогда бы не подумал, какой тот самый», — потребовал я. Около десяти лет назад было громкое дело об убийствах ученых в лаборатории. Только вывернули все так, будто убийца проник извне. «Как легко все прикрывать, да, Артур?» — булькал я желчью. «Тахир!» Укоризненно покачал головой Камиль. Артур серый, свой ведьмак. Хоть и просится временами на лопату. Они все там, поверь, авторитетно заявил я. Вы вырастили монстра из обротня, а теперь он вернулся с местью. Ты поэтому за него так и хватался, не жалея бюджета? Я не знал, что он тот, кого вырастили, хмурился Доволачий. Я тут не исповедоваться перед тобой пришёл. Мне нужна помощь. Правосудию нужна наша помощь, иначе начнётся такой хаос, в котором о спокойной жизни можно будет только мечтать. Если Стеригов получит формулу, то все ведьмаки вздрогнут. Его убьют, Тахир качал головой до да Влатыч. Потратятся, конечно, нарушат кучу собственных законов, но Стеригову не выстоять. А он не дурак, понимает это. В итоге мы получим заряженную бомбу на коротком таймере. Он просто снова вывезет препарат за границу, уже вывез, скорее всего, безжалостно заметил я. Ты разве не следишь за ним? Артур напряжённо вздохнул, отводя взгляд. Стеригав заявился вчера вечером ко мне, предъявил все мои скрытые камеры и потребовал следствия. Откуда он узнал? опешил я разве ты не припрятал ещё несколько? Предъявил даже те, что припрятал, но он всё это время знал, поэтому зацепка заклинания за Марину мне не помогла. Чёрное у него творится где-то в другом месте. Я не дам тебе приблизиться к Марине, понял я намёк. Она отказывается давать показания, удивлённо вздернул он брови. Не отказывается, процедил досадно. И я не буду давить. Чёрт, Тахира на знает, где его логово, и видела многое. Нет, я сказал, зарычал я. Артур, поздно уже для судебного процесса, хмуро заключил Камиль. Ты опоздал, и ход теперь за стериговым. Я молча поднялся, не прощаясь, направился домой. Но как бы ни старался, выкинуть всё это из головы не выходило. Интересно. Стерёгов знал, что Марина на него не заявит. Может, наплёл ей души щипательного, и она раскисло. Что-то подсказывало, что нет. Я видел его лицо, когда он успокаивал Марину в палате. Именно его искренность так нервировала. Значит, и его история правда. И ведь и тут всё ладно складывается. Вспомнилась Катина фраза о том, что она меня прокачала. До Стерегова. Разве по видео можно удостовериться в том, что у него именно побочка от подобного апгрейда? Или Катя просто знала точно, что именно со Стереговым? И еще беспокоило то, что как-то очевидно новая пропажа препаратов стала в ряд преступлений классического подозреваемого. Если он крал препараты, то пытался спасти себя. И то это не доказано. Все чистые подозрения, которые условно еще можно связать с Михаилом, но это... Как бы я ни ворчал, все равно чувствовал себя на стороне закона. Я не покидал поста Демьяна. А Довлатыч не считал меня кем-то чужим на подобных совещаниях. Знал, что и я не чувствую себя таковым. Чёрт его знает почему, но я разрешил себе ковырять эту задачу и дальше. Считало ли, что от этого действительно зависит безопасность всех? Да, потому что между ведами и оборотными хрупкое, но равновесие. Качнуть его недолго, а взорвать вот таким перевесом в виде опасной разработки вообще расплюнуть. И ответка прилетит обязательно. Я вытащил мобильный и набрал до Влаты частое на пороге дома. Я могу ошибаться, и с Терегов мог не успеть переправить препарат. Проверяют все картины с момента, когда стало известно о пропаже препарата, доложил он. Хорошо, но это не обязанность Терегов, поделился я своими сомнениями. Я думал об этом, естественно, и разрабатываю Я напряжённо вздохнул, вспоминая, как мы не любим делиться результатами друг с другом. Мне правда нечем поделиться, поспешил оправдаться Вет. Да ладно, не пыли, я не идиот, протёр я усталое лицо. До связи. Я убрал мобильный и прислушался. Марина была в кухне, что-то гремело, а ноздри защекотало запахами еды прикрыть глаза и будто настоящая жизнь тишина дом свобода и женщина которая ждёт от меня волчонка но привычка быть в напряжении так быстро не исчезает пока эта история не развежется меня не оставят в покое а сам я буду постоянно оглядываться Марина оставалась единственным способом прикрыть стерёгову теперь ещё более привлекательным Ведь прожила с ним какое-то время, и он даже сам ее отпустил. И это постоянно будет висеть над нами. И даже Довлаточ ничего не сможет сделать, если сейчас всколыхнутся всевышние круги. И моя угроза не подпустить к ней перестанет чего-либо стоить. «Ты вернулся?» — Марина застыла на пороге, внимательно глядя на меня. «Я не вернулся?» непривычно внимательно. Ей только принюхаться осталось для полного сходства. Катя трубками мир от меня разило за 10 метров. И что, Геральт? Нет, беречь её в раньёму меня не выйдет. Моя женщина теперь чувствует меня всего. Да и угадаю, усмехнулась она. Просят меня дать показания? Уже нет. Но что? насторожилась она. Пока не знаю. Не ври. Не знаю, с нажимом повторил я, приближаясь к ней и довольно отмечая, как сжимается её заметно. Да, борзойка моя. Я тут всё же главный. Всё лишь домыслы. Я там что-то типа обеда сделала, кивнула она в дом. Не выбрала дизайн для мастерской. Я улыбнулся и направился за ней. Мне нравилось, как она старалась жить вопреки всему. Я старался вместе с ней. Я тут вдруг подумал, что мастерскую надо делать внизу. Но у тебя тут все комнаты распланированы уже. Ничего не распланировано, глядел я в её чертежи одним глазом и в тарелку другим. Марина готовила очень вкусно. Необычно, просто, но умело сочетать обычные продукты так, что не оторваться. Вот он, вкус настоящей жизни. «Мне понравилось, что у стерегово мастерская вообще в отдельном крыле», — вдруг заявила она, явно проверяя меня на прочность. «У меня не было дома с мастерской и его единственное, что я видела». «Но у него она внутри дома», — держался я изо всех сил, помогая себе набитым ртом. «А у мифя нефу! Нафа фроить!» «А это возможно?» — сосредоточенно хмурилась она, делая вид, что не было никакой проверки. Я за кофе и направился за сатисфакцией самостоятельно. Хвалить меня за выдержку никто не собирался. Да и образ Стеригова откровенно выцвел в свете сегодняшнего разговора. Тахир, может, научишь меня стрелять? Хорошо я смотрел в холодильник в этот момент. Можно было сжать зубы до крайней грани и медленно выдохнуть, чтобы не сорваться. Моя зайка решила научиться стрелять. Ну что может быть хуже? Марина, тебе не нужно. Ты будешь меня защищать, я знаю, решительно посмотрела она мне в глаза, когда я вернулся с двумя чашками. Но я хочу уметь защитить и тебя. Не надо тебе, надавил я и добавил манипуляцией. Мы же не пойдём по этому кругу снова. Ты начнёшь в меня верить. Она шумно втянула воздух и напыжилась в пижаме. А ей едва не усмехнулся боевая беременная зайка в байковом костюмчике в клеточку. Ну просто заглядение. Я в тебя верю, сдалась Марина. Тогда предлагаю поехать и одеть тебя. Пора начинать жизнь, Марин. Не ещё и мои шмотки собрать не мешало бы. Да много всего предстоит сделать, пока обживёмся. И мои пакеты с красками забрать из больницы. Неуверенно напомнила она, снова пробуя на прочность мою уверенность в том, что мы можем просто жить. Но разве мог я ее подвезти? Нет, конечно. Но чтобы оставить пистолет дома, пришлось и спросить разрешение у Довлаточа. Вед заверил, что у меня зеленый коридор на вывоз вещей. И первый день обычной жизни начался.